Примеры. Давайте посмотрим, как, используя эти два подхода, составить свой личный план на ближайшее время. Сценарий «Вся жизнь впереди». Алиса, 20 лет, работает графическим дизайнером в рекламном агентстве. У Алисы есть небольшой остаток долга по кредиту, брала ноутбук. Нет никакой подушки безопасности и особых целей тоже нет. Раз в год Алиса ездит в отпуск примерно на 60 тысяч рублей. Алиса уже ведет расходы какое-то время и знает, сколько денег уходит ежемесячно. А вы тоже знаете? Вот так выглядит бюджет Алисы. Доходы Алисы. Заработная плата 70 тысяч рублей. Удаленные проекты 20 тысяч рублей. Итого доходов в месяц 90 тысяч рублей. Расходы Алисы. Платеж по кредиту – 10 тысяч рублей. Расходы на жизнь – 55 тысяч рублей. Сбережения на отпуск – 5 тысяч рублей. Итого расходов в месяц – 70 тысяч рублей. Свободные деньги – 20 тысяч рублей. Как видим, у Алисы остается порядка 20 тысяч, которые, если не спустить в магазине, можно потратить на что-то полезное. По сути, все бюджетирование – это вопрос, что вы будете делать со свободными деньгами. Хорошо бы погасить кредит досрочно. Даже небольшой досрочный платеж в пару тысяч позволит сократить время кредита и объем процентов. Пусть будет 3000 рублей в месяц. У Алисы нет подушки безопасности, а она нужна совершенно точно. Исходя из ежемесячных расходов – 55 тысяч – Алиса прикинула, что 150 тысяч в запасе ей хватит. Она всегда может найти подработку, да и родители поддержат, если что. Подушку хотелось бы иметь уже через год. Для этого Алиса будет вносить по 12 тысяч ежемесячно на пополняемый вклад. Это как раз расчет достижения конкретной цели. Есть сумма и есть срок. Остается 5 тысяч. Типичный пример ситуации. Деньги вроде остаются, а что с ними делать, не знаю. В этом случае нарекаем цель красивым словом «капитал» и начинаем понемногу инвестировать. Вы же помните, для эффективных инвестиций не так важна сумма, как срок. Времени у Алисы полно, ей всего 20. Девушка будет эти деньги вкладывать пополам в фонды акций и облигаций. Чтобы не терять на комиссиях, сделки можно совершать раз в квартал. Вот так будет выглядеть бюджет. Доходы Алисы. Заработная плата 70 тысяч рублей. Удаленные проекты 20 тысяч рублей. Итого доходов в месяц 90 тысяч рублей. Расходы Алисы. Платеж по кредиту плюс досрочный платеж 13 тысяч рублей. Расходы на жизнь 55 тысяч рублей. Сбережение на отпуск 5 тысяч рублей. Подушка безопасности 12 тысяч рублей. Инвестиции – 5000 тысяч рублей. Итого расходов в месяц – 90 тысяч рублей. По такому плану Алиса живет год, пока не выплатит кредит и не накопит подушку безопасности. Потом освободившиеся деньги можно будет использовать на отпуск и на инвестиции. Вот так будет выглядеть ее бюджет через год. Доходы Алисы. Заработная плата – 70 тысяч рублей. Удаленные проекты – 20 тысяч рублей. Итого доходов в месяц 90 тысяч рублей. Расходы Алисы. Платеж по кредиту плюс досрочный платеж все выплачено. Расходы на жизнь 55 тысяч рублей. Сбережения на отпуск увеличены 10 тысяч рублей. Подушка безопасности уже сформирована. Инвестиции 25 тысяч рублей. Итого расходов в месяц 90 тысяч рублей. Такими темпами через 10 лет капитал составит уже 4,5 миллиона, рассчитано при 8 годовой доходности. Алиса пока не знает, как поступить с этим капиталом. Может, это станет первым взносом на ипотеку, может, будет откладывать на старость. Это не так важно. Главное, она не упускает время и делает две важные вещи. Формирует капитал и формирует финансовые привычки. За будущее Алисы можно не переживать. Да, мы не учитываем ни инфляцию, невероятный ни рост доходов, не пытаемся заглянуть в будущее, действуем сейчас, в данной ситуации. Изменится ситуация, изменится и план. Как видите, это несложно. Примерно такой простой план вы можете прикинуть и для себя. И он будет вашим ориентиром. Сценарий «Семейная жизнь». Елена, 35 лет, муж Вадим и двое детей-школьников. У них уже есть подушка безопасности. Ипотеку они выплачивают по графику, а на досрочное погашение пускают часть годовых бонусов. Из целей образование детей через 5 лет и спокойная старость. До нее еще лет 30. Вот как сейчас выглядит их бюджет. Доходы семьи. Заработная плата Елены 90 тысяч рублей. Заработная плата Вадима 200 тысяч рублей. Итого доходов в месяц 290 тысяч рублей. Расходы семьи. Расходы на жизнь 150 тысяч рублей. Конверт на крупные спонтанные покупки 30 тысяч рублей. Ипотека 37 тысяч рублей. Итого расходов в месяц 217 тысяч рублей. Свободные деньги – 73 тысячи рублей. Обратите внимание, Елена и Вадим завели отдельный счет «Конверт» для спонтанных крупных покупок. Это и шопинг, и небольшая поездка, и техника, если понадобится. Из этого же фонда они покупают подарки. Удобно и не надо трогать запас. Свободными остаются 73 тысячи. Как ими распорядиться? Деньги для детей понадобятся быстрее, чем на пенсию, поэтому на детей выделяется большая часть бюджета. Этими деньгами рисковать не хочется, да и срок небольшой, поэтому вкладывать можно в облигации. Надежно и просто. Инвестируя по 50 тысяч ежемесячно, за 5 лет они накопят почти 3 миллиона 700 тысяч рублей. Деньги для пенсии более долгие, их можно вложить в акции, пополам российские и зарубежные. Времени еще достаточно. Если откладывать по двадцать тысяч ежемесячно, через 30 лет будет 45 миллионов. И вот какой бюджет у них будет на ближайшие несколько лет, пока не закроется ипотека. Доходы семьи. Заработная плата Елены – 90 тысяч рублей. Заработная плата Вадима – 200 тысяч рублей. Итого доходов в месяц – 290 тысяч рублей. Расходы семьи. Расходы на жизнь – 150 тысяч рублей. Конверт на крупные спонтанные покупки – 30 тысяч рублей. Ипотека – 37 тысяч рублей. Дети – 50 тысяч рублей. Пенсия – 20 тысяч рублей. Итого расходов в месяц – 287 тысяч рублей. Свободные деньги – 3 тысячи рублей. Внимательный слушатель заметил, что 3000 остались не у дел. Что ж, Елена и Вадим решили их не учитывать, пусть остаются на мелкие расходы. После выплаты ипотеки ситуация станет еще лучше, а там и дети вырастут. Все свободные деньги можно будет направлять на инвестиции. Доходы семьи. Заработная плата Елены – 90 тысяч рублей. Заработная плата Вадима – 200 тысяч рублей.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 62 года. Александра работает, неплохо зарабатывает, у нее есть своя квартира, взрослые дети и 1 миллион рублей сбережений. Собирается инвестировать еще по 100 тысяч рублей в месяц в течение трех лет, а потом уйти на покой и выращивать пионы на даче. Цель – обеспечить себе пассивный доход на пенсии, около 50 тысяч рублей в месяц. Есть конкретная цель и срок. Давайте применим классический алгоритм. Шаг 1. Определить срок и стоимость цели. 50 тысяч в месяц или 600 тысяч в год может приносить капитал примерно в 7,5 миллионов, вложенный под 8%. Шаг 2. Пересчитать стоимость цели с учетом инфляции. Возьмем 5% в год. Хорошо бы иметь 8 миллионов. И 1 миллион уже есть. Шаг 3. Выбрать подходящий инструмент для вложения денег. Пенсия уже через 3 года, поэтому не хотелось бы рисковать ни уже готовым миллионом, ни будущими накоплениями. Наш выбор – облигации. Шаг 4. Рассчитать ежемесячный взнос в онлайн-калькуляторе. С доходностью 8% годовых надо откладывать порядка 170 тысяч в месяц, а возможность – только 100 тысяч. Увеличить срок инвестиций не получится – Работать до 70 лет Александра не планирует. Выбирать более рисковые бумаги тоже не хочется. К потерям Александра не готова. Теперь, глядя на факты, она понимает, что 8 миллионов никак не выходит. Что ж, будем работать с тем, что есть. 100 тысяч в месяц, вложенные под 8%, через 3 года дадут капитал 4 миллиона. Да еще имеющийся миллион увеличится до 1 259 тысяч рублей. Приятно. «Шаг пятый. Действовать по плану. Открыть брокерский счет, построить шаблон перевода, наладить регулярную покупку облигаций. Александра не получит то, чего ей хотелось бы. Как жаль, что я не начала думать об этом раньше», – призналась ни одна женщина в похожей ситуации. «Остается только откладывать по максимуму в разумных пределах». «Я понимаю, эти примеры достаточно условные», Но логику и алгоритм действий они демонстрируют хорошо. Попробуйте и вы составить свой план. Инвестиции на автомате. Впервые сев за руль, я выехала на работу на 2 часа раньше обычного. Во-первых, рано утром на дорогах нет машин. Во-вторых, я хотела иметь запас времени. Помню, что приехала с мокрой от пота спиной. И весь день думала только о том, что вечером предстоит снова сесть за руль и добраться до дома. Новый вид деятельности давался нелегко. Если кто-то говорил, да я даже в магазин ходить ленюсь, проще на машине доехать, я не могла представить, что и мне когда-то будет проще сесть за руль, чем пройти 20 минут пешком. Сейчас я по-прежнему хожу в магазин пешком, но только по той причине, что люблю прогуляться. За рулем я себя чувствую уютно и спокойно. Бывало, доехав до работы, я не могла вспомнить, как это получилось. Пока я думала о чем-то своем, мозг и тело сами везли меня в офис. Нейронные связи, отвечающие за вождение, позволяют действовать на автомате, не загружая мозг и не отвлекая. В ситуации с финансами мозг работает точно так же. Предпочитает, как привыкли, и сопротивляется изменениям. Мы любим действовать по привычным схемам, для которых в мозгу уже проложены готовые нейронные связи, а все новое кажется сложным, нервным, непривычным. Почему так важно не просто поставить цель, а продумать простой и удобный алгоритм ее выполнения? Потому что если у вас нет плана инвестиций, свободные деньги очень быстро утекут в их любимом направлении, сама не знаю куда. Если вы всю жизнь тратили, не задумываясь, В день зарплаты мозг по привычке приведет вас в торговый центр или на сайт онлайн-магазина. Чтобы переключить денежные потоки на инвестиции, сбережения и пенсию, потребуется время и сознательные усилия. Привычку откладывать и инвестировать придется буквально прокладывать среди клеток мозга. Сначала уйдет день, чтобы сомневаясь и боясь купить облигации ETF или валюту. Второй раз справитесь за час. А потом будете делать это в обеденный перерыв, пока ждете свой кофе. Как и с любым другим навыком, инвестиции – только дело привычки.